65. Сказки тропического леса. История относится к разряду малоубедительных и непроверенных фактов. Оно и правильно. Скорее всего, ничего такого не было. Ее просто сочинили. Кто? Вопрос опять же бессмысленный. Проверить и установить истину ныне уже никоим образом нельзя. Может, рассказ придумали лет на 200 позже, чисто ради литературного развлечения. Но вполне не исключено, что легенду сочинил сам участник событий. В данном случае вполне исторически подтвержденная личность. Малоизвестный, но реально существовавший путешественник Тамаш Патаки. Жил лет 300 назад. Точная дата смерти, впрочем, как и рождение, неизвестна. Вроде бы провел две экспедиции в горную гряду полуденного снега. О том, открыл ли он там что-нибудь, кроме указанного снега, неизвестно. Также Патаки проделал, по крайней мере, одну вылазку в Топожваре-Мэш. Докуда он добрался, точно не установлено. Однако некоторые подробности в записках все-таки склоняют к мысли, что в джунглях он все же побывал. Вроде бы там аж Патаки добирался и даже дважды пересекал иррациональную. Он, правда, именует ее «река неизвестной стоячей воды», но суть это не меняет. Тем не менее, вся история походов путешественника не слишком запоминается, но есть там один фактик. Однажды Тамош был разбужен жуткими звуками, исходящими с восточной стороны леса. Затем не менее пугающие звуки донеслись со всех прочих сторон. Потом через его скудный бивак поперла всяческая живность. Лесные олени, хрюка-дикобразы, тигры и рогоносы, не говоря о более мелких тварях. Зверье двигалось в одном направлении как будто от пожара. Наличествующие в отряде носильщики, скорее всего, рабы, перепугались как самого звериного нашествия, так и той опасности, что погнала их, куда глаза глядят. Потому и сами бросились в рассыпную. Четно взывал к ним путешественник. Все равно на его крики никто не реагировал, да и не слышны они были в общем гомоне. На беду его покинули не только подневольные носители груза, но и проверенные до того соучастники похода. Через некоторое время поток зверья схлынул. Лишь время от времени мимо проползали самые неспешные от природы гады. Там аж все вглядывался на восток, гадая, какая все-таки беда выгнала живность джунглей с насиженных мест. Затем он внезапно почувствовал непреодолимое желание бежать вслед за удаляющимся зверьем. Желание было столь непреодолимым, что путешественник бросил все и помчался прямиком через неожиданно утоптанный и ставший даже вполне проходимым тропический лес. Неизвестно, чем бы закончилась данная пробежка, если бы тамаш Патаки не оступился и не упал, стукнувшись головой о древесный ствол. Некоторое время путешественник находился без сознания. Очнулся он в полной тишине. Для джунглей такое было непривычно. Не пели даже птицы. Более того, вокруг не жужжали насекомые, будто всех их выдуло ветром «Масаракш знает куда». Патаки прошел по вытоптанному лесу дальше, надеясь разыскать своих разбежавшихся спутников. Через некоторое время он увидел мировой свет. До этого момента его скрывал сплошной полог листьев наверху, но неожиданно лес оборвался. Однако он не кончился. Деревья вокруг были повалены на огромной площади. Непонятно было, как через эти завалы перебрались большие животные типа бегемотов. Кое-как пробираясь вперед, там аж Патаки прошел вдоль завала более километра. За все время он не обнаружил ни одной четвероногой или более ногой твари. Лишь дважды он находил мертвых оленей, видимо, не вовремя зазевавшихся и явно раздавленных пробежавшейся по ним звериной толпой. Своих сотоварищей и носильщиков-рабов Патаки так и не встретил. В одном месте он обнаружил огромный круглый овраг, И даже не овраг, а яму. Провал в земле образовался явно недавно. Он весь был тоже завален остатками деревьев, причем огромнейшие стволы были перемолоты в длиннющие стружки, их как бы раздавили. Непонятно было, что могло это сделать. Какой катаклизм свершился вокруг. Также неподалеку путешественник неожиданно вышел к большой реке. Весьма возможно, что все той же иррациональной. Дальше за рекой тропический лес стоял как ни в чем не бывало, исключая такую же, как и на этом берегу тишину. Ни птичьего гомона, ни привычного реву обезьян по-прежнему не было слышно. Вся фауна исчезла, осталась исключительно флора. Затем Тамаш потаки вернулся к своему биваку, причем за все время его не укусил ни один комар. Каким-то образом в одиночку он сумел возвратиться к человеческим поселениям. О судьбе своих спутников он так ничего и не узнал. По предположению Патаки, вся живность вокруг по какой-то причине обезумела и, по всей видимости, совместно утопилась в ближайшей реке. Как такое может быть, путешественник не объясняет. Точнее, его объяснения путаны и вообще имеют мало общего с наукой, поскольку привлекают для объяснения происки выдувальщика мира. Случилось ли все это на самом деле, не привиделось ли переутомившемуся географу, естественно, неизвестно. Не исключено, что вся история была сочинена самим Тамашем Патаки с целью привлечь внимание к своей персоне. Возможно даже найти мецената среди аристократии с пожеланием профинансировать последующие экспедиции. Принесло ли данное новаторство хоть какую-то пользу смелому исследователю тропических областей Большой Суши, не выяснено.